глава десятая ася передо мной угрожающе маячит дверь лифта и я отчаянно пытаюсь контролировать нарастающую внутри меня панику но с треском проваливаюсь не отпускай мою руку шепчу я чувствуя как горло подкатывает желчь не отпущу говорит паша рядом со мной раздается звон оповещающий о том что мы достигли первого этажа торгового центра двери открываются как только я замечаю людей, толпящихся вокруг, я быстро отступаю назад. Паша быстро протягивает руку в сторону, нажимая кнопку, чтобы закрыть дверь. «У тебя получится, Мишка», — говорит он. «Но если ты не готова, мы попробуем еще раз на следующей неделе». «Нет, я не готова. Я не думаю, что когда-нибудь буду готова, но я все равно сделаю это. И сделаю сегодня». «Открой дверь, пожалуйста». Выдавливаю я и сжимаю руку Паши. Первая минута самая мучительная. И еще рано, поэтому в торговом центре совсем немного людей. И тем не менее, мне кажется, что я вот-вот задохнусь, просто находясь здесь. Видеть людей в таком замкнутом пространстве, слышать звуки, которые они издают, замечать их взгляды — все это слишком. Паша в ответ сжимает мою руку и делает шаг вперед. Кто-то смеется. Они далеко, в конце коридора, но мне кажется, что они совсем рядом. Звук шагов и всякая болтовня эхом раздаются в моих ушах. Я закрываю глаза и задерживаю дыхание. Ощущая легкое прикосновение к своему лицу, кончик пальца Паши проводит по линии моего подбородка. Я делаю еще один вдох и открываю глаза. Он стоит передо мной, загораживая вид на толпу своей широкой фигурой. Все в порядке, малышка. Говорит он. «Никто не сможет навредить тебе, пока я рядом. Просто посмотри мне в глаза». Он кладет руку мне на затылок и делает шаг назад, ведя меня за собой. Не сводя с него пристального взгляда, я делаю шаг вперед. Уголки его губ приподнимаются, он делает еще шаг, потом еще один. Я следую за ним». Я все еще слышу людей, но звуки больше не беспокоят меня так сильно, потому что все мое внимание сосредоточено на мужчине передо мной. Я не думаю, что кто-то назвал бы Пашу красивым. Черты его лица слишком грубые. Его правую бровь делит надовый тонкий шрам. У него слишком большой и слегка искривленный нос. Он не похож на мужчину, которого хочется пригласить на свидание». Скорее на того, кого хочется видеть рядом с собой, прогуливаясь по темному переулку. Хотя если бы кто-нибудь спросил меня, как должен выглядеть идеальный мужчина, я бы указал на того, кто стоит передо мной. Еще два шага. Я подстраиваюсь под его темп. Краем глаза замечаю, что люди смотрят в нашу сторону с удивлением на лицах. Еще несколько шагов. И Паша останавливается. Мы на месте. Он кивает в сторону магазина справа от себя. Я бросаю быстрый взгляд в сторону. Это магазин оптики. «Хочешь зайти внутрь сейчас или вернемся сюда позже?» спрашивает он. «Сейчас». Я киваю и делаю еще один шаг вперед, прижимаясь к нему. Его рука скользит от моей шеи к волосам, и я чувствую, как жар его тела проникает в меня. Мне нужно еще больше. Я поднимаю ладонь и кладу ему на грудь. Мимо нас проходят люди, некоторые ворчат, что мы мешкаем, но никто из нас не двигается с места. Паша слегка склоняет голову, и я задерживаю дыхание, гадая. Собирается ли он меня поцеловать? Но он этого не делает. Вместо этого он отпускает мои волосы и отступает на шаг. «Пойдем поищем тебя, очки», — произносит он и направляется внутрь магазина. Я стою рядом с Пашей пока он диктует продавцу свой адрес, чтобы они могли доставить мои новые очки, как только они будут готовы. Как вдруг в магазин входит мужчина и направляется к стойке с солнцезащитными очками. Он прижимает к уху телефон и с кем-то разговаривает. Мой взгляд скользит по его строгим брюкам и белой рубашке и останавливается на ярко-красном галстуке. Мне следует отвести взгляд, отвернуться и сосредоточиться на чем-нибудь другом, но я не могу. Такое чувство, что мои глаза прикованы к куску красной ткани на его шее. Галстук, который повязал на меня клиент, был красным. Я до боли прикусываю нижнюю губу и сжимаю руку Паши. «Мишка, с тобой все в порядке?» Я закрываю глаза, пытаясь подавить воспоминания о том, как мое тело вдавливали в кровать, а я отчаянно цеплялась ногтями за галстук на шее. Мое дыхание учащается, становится прерывистым, мне не хватает воздуха. Я задыхаюсь. Ася, Паша обнимает меня за талию и оборачивается, следя за моим взглядом. Мужчина в галстуке все еще стоит у стойки с солнцезащитными очками, просматривая витрину. «Подожди здесь, малышка», — шепчет Паша мне на ухо и, отпустив меня, направляется к покупателю. Я думал, он просто попросит его уйти. Вместо этого Паша хватает мужчину сзади за рубашку и толкает к двери. Тот молотит руками и кричит. Паша не обращает на него внимания, заламывая руку несчастного за спину и продолжая толкать его к выходу. Сотрудник магазина позади меня вскрикивает и хватает телефон, вероятно, чтобы вызвать охрану. Я сжимаю кулаки, ненавидя себя за слабость, затем делаю глубокий вдох и шагаю из магазина, направляясь туда, где Паша все еще держит мужчину за рубашку. «Паша!» — шепчу я — и беру его под руку. «Пожалуйста». Он смотрит на меня, отпускает мужчину и толкает его. Тот спотыкается, затем оборачивается, выкрикивая матерные слова в нашу сторону. Паша делает шаг к нему, но я крепче сжимаю его руку. «Пожалуйста, не надо», — говорю я. «Давай вернемся». Он еще несколько секунд сверлит взглядом мужчину в галстуке, прежде чем взять меня за руку и повести по коридору к лифтам. Когда мы проходим мимо ресторана, мой взгляд падает на небольшой предмет, стоящий на возвышении у входа заведения. Я стою как вкопанная а мои ноги словно приросли к земле, пока я смотрю на инструмент. Павел. Я смотрю на то, что привлекло внимание Аси, и мой взгляд падает на пианино у стены. Это миниатюрная версия, маленький рояль из белого дерева. Его крышка открыта, и на маленькой подставке над клавишами лежат несколько нотных листов. Место на скамейке перед ним пустует. Ася делает неуверенный шаг к платформе и на секунду останавливается. В следующее мгновение она бросается вперед, таща меня за собой. Подойдя к пианино, она отпускает мою руку и забирается на скамью перед инструментом. Она сидит там не менее пяти минут, не отрывая взгляда от клавиш. Я стою рядом, повернувшись так, чтобы приглядывать за ней и при этом видеть все, что происходит вокруг нас, случай, если кому-нибудь в голову придет глупая идея подойти и попросить ее уйти. Один из официантов поднимает голову и делает шаг в нашем направлении. Скрестив руки на груди, я поворачиваюсь к нему — одним взглядом приглашая попробовать сказать хотя бы слово. Мужчина, оценивающий, оглядывает меня и быстро возвращается к своим делам. К счастью для него. Низкая нота раздается за моей спиной, за ней следует другая, несколько секунд тишины, а затем начинается мелодия. Когда позади меня в медленном темпе звучит комбинация низких тонов, мое тело замирает. Мелодия кажется знакомой, Это известная классическая композиция, но я не могу вспомнить, какая именно. Я хочу повернуться и посмотреть, как Аси играет, но боюсь, что это отвлечет ее. Вместо этого я стою на страже, наблюдая за людьми за столиками вокруг нас. Все они прекратили заниматься своими делами, забыли про еду и смотрят в сторону Аси. Мелодия заканчивается, но она тут же начинает играть другую. Я знаю ее. Это полет шмеля. Темп ее исполнения невероятно быстрый. Не нужно быть профессионалом, чтобы понять, что Ася не новичок. Я больше не могу бороться с этим желанием. Желание увидеть, как она играет, настолько велико, что я оборачиваюсь и смотрю на нее. И пусть на девушке всего лишь простые джинсы и темно-синяя блузка, но у меня такое чувство, будто я нахожусь в чертовом концертном зале и наблюдая за выступлением известной пианистки ее манера держаться изящные движения рук порхающих над клавишами и уверенность осанки все это ошеломляет но больше всего меня поражает выражение ее лица радость душевный подъем счастье Ася улыбается так широко что кажется будто все ее существо светится я не могу пошевелиться я едва могу дышать видеть ее такое словно Увидеться с ней впервые. Нет ничего общего между этим маэстрой, напуганной девушкой, которой я позволил остаться у себя, девушкой, которая до сих пор ходит за мной по квартире, цепляясь за край моей футболки. Ярость скипает у меня внутри при мысли о том, что эта сторона ее души была подавлена. Я заставлю людей, которые сломили ее дух, заплатить за это кровью. Ася заканчивает мелодии, поднимая взгляд, встречаясь с моим. Вокруг нас раздаются аплодисменты. Люди восторженно требуют продолжения. Она не обращает внимания на шум, медленно встает и идет ко мне, продолжая смотреть мне в глаза. Ты не говорила, что умеешь играть на пианино. Я протягиваю руку и убираю несколько выбившихся пряди с ее лица. Она все еще стоит на платформе, так что мы почти одного роста. Ася просто пожимает плечами и делает еще один шаг вперед, прижимаясь ко мне. Наши лица всего в нескольких сантиметрах друг от друга. «Что это было за произведение?» — спрашиваю я. «То, которое ты сыграла?» Бетховен. Она поднимает руку и проводит кончиком пальца по линии моего подбородка. Композиция называется «Лунная соната». Она напоминает мне о тебе. Свет, падающий из окна справа от нас, переливается в ее волосах. Легкая улыбка еще не исчезла с ее лица. Я борюсь с желанием закрыться руками в ее темные волосы и прижаться губами к ее губам. «Нам пора идти», — говорю я, но не делаю попытки развернуться. Уже почти полдень. Здесь будет многолюдно. Проведя рукой по моему лицу, Ася касается рукава моей куртки, пока ее пальцы не сплетаются с моими. Ее кожа кажется такой мягкой по сравнению с моей огрубевшей ладонью. «Мы можем прийти завтра снова?» — спрашивает она, заглядывая мне в глаза. Я скучала по игре на фортепиано. Как будто я могу отказать ей, когда она так-то меня смотрит. Конечно, Мишка. На ее лице расплывается широкая улыбка, и мне кажется, что я купаюсь в ее тепле. Я хочу больше. Больше ее. Я протягиваю руки и кладу их ей на бедра. Хочешь запрыгнуть? Она наклоняет голову на бок, рассматривая меня. Похоже, только что прибыла деловая группа в Руе, затем киваю в левую сторону коридора. Они только что зашли в один из магазинов. Ася сжимает мою руку и через мгновение прыгает в мои объятия. Ее ноги обвиваются вокруг моей талии, и она утыкается носом в изгиб моей шеи. Не обращая внимания на взгляды окружающих, я поворачиваюсь и иду к лифтам, поддерживая Асю одной рукой под бедра, а другой обхватываю ее за талию, крепко прижимая к себе. Мне должно быть стыдно за то, что я солгал ей, но удовлетворение, которое я испытываю от того, что ее тело прижимается к моему, сильнее любых угрызений совести, которые я мог бы испытывать. Я знаю это эгоистично, но мне, черт возьми, все равно.